Глава десятая. «Мама!» – обратилась я к Райле, наворачивая кашу с кусочками прыгуна. Мясо у него было жестким и каким-то странным на вкус, но вполне съедобным, а самое главное – питательным и утоляющим голод. «Инджип Джорк! Кто она?» «Я видела ее сегодня, когда мы вышли из леса», – кивнула женщина, отставляя свою миску. «Она сказала, что заказала тебе большие корзины». Инджип-джорг родом из нашего стойбища, но не живет здесь постоянно. Она ходун. Кто? Слово заставило меня усмехнуться. Уж больно смешно оно звучало. Ходун. Она ходит между селениями орков, торгует, обменивает, но чаще нанимается в охраннице к человеческим купцам, что имеет дела с орками, и еще чаще ходит в темную часть великого леса с отрядами искателей редких растений и животных и поэтому ей нужна тара внушительных размеров, догадалась я. Она поставила передо мной странную задачу. Корзина должна выдерживать мой вес. Райла задумчиво пригладила свои волосы, посмотрела в лес, а потом ответила. «Можно смолой покрыть. Она твердеет так, что сломать тяжело, но находится в темной части леса. За Кариллой мы туда пойдем только через неделю». «Мама, а ты грамоте обучена, так ведь?» Не удержалась, спросила я. "Да?" кивнула Арчанка удивлённо и тут же, словно вспомнив важное, добавила: "Всё забываю, что ты ничего не помнишь. Я тебя учила". "А все ли такие грамотные?" не унималась я. "Нет. Вошьть, его семья, точно умеют читать и считать. А вот остальные разве что счёту элементарному обучены. Почему спрашиваешь?" "Мама, ты ведь родом не из этих мест. Пошла я в аванка, отвечаю вопросом на вопрос. Райла вздохнула, подумала немного, а потом заговорила. Моя мама, твоя бабушка, с торговым караваном отправилась в город. В тот год было собрано много отменной пушнины. Родствени спешили сбыть её по лучшей цене. По пути на них напали разбойники и вырезали практически всех. Но подоспел патруль, чистивший дороги от голодных людских крестьяны-бандитов, сбившихся в шейке. Мама была беременна. Она погибла, а меня вынули из ее чрева, и я выжила. На мои расширившиеся от удивления глаза она вздохнула, все правильно поняв. «Орчанки выносливы, поэтому на сносях-то или нет, никого не волнует. Никогда». И в путь она пошла, потому что требовались рабочие руки. В общем, меня забрал к себе барон Крон, человек, неплохой в целом. Я жила на его кухне, меня не обижали даже». Как подрастала, и могла выполнять поручения. Была подай, принеси, затем убери, вымой, потом почисти, накраши. Так и выросла. И однажды, делая покупки на рынке, встретила твоего отца. Не знаю, чем я ему глянулась. Но во второй свой приезд он предложил мне стать его женой. Я согласилась. Рол оказался хорошим орком и мужем. Вздохнула она, беря чашу с сыновки и снова приступая к еде. Да только так и не прижилась я в его племени. Я другая, и взгляды у меня иные, чужая. А почему ты не вернулась в человеческий город? Любопытство мой порок. Не знаю, пожала та плечами. Да и куда там возвращаться? Старый барон умер уже, новый обязательно позовёт в свою кровать. Не хочу, трехнула она с валявшимися волосами. Я поморщилась, глядя на это зрелище. Да ей в последнюю ложку отложила миску и, собравшись с духом, заговорила. Речь готовила весь день, тянуть больше не было смысла. Мама, я думала очень много. Видишь эти камни? Ты не спрашиваешь, зачем они здесь. Ты даже не спросила, зачем мне вот эта жидкая грязь. И я благодарна тебе за молчаливую поддержку. Но и взоры твои печальные тоже замечаю. Я не сошла с ума. Всё это я собрала с одной единственной целью построить печь. Если ты жила в доме человека, там на кухне точно были печи. Женщина медленно кивнула, молча глядя на приличное количество принесённых мной каменюк и два полных ведра с глиной. Но откуда ты знаешь, как её сделать? спросила она, не удержавшись. Как можно более обеспоченно пожала плечами. Откуда-то в моей голове возникают картинки, подсказывая, что и как нужно делать. И мне нужна помощь. Одна я не справлюсь как мы выживали все эти зимы без отца ты часто болела последовал закономерный ответ я грела камни в костре и тащила в шалаш чтобы тебе было тепло ясно хмуро кивнула я так вот сложим печь и одна часть шалаша будет примыкать к ней чтобы тепло шло внутри от стены а чах будет снаружи готовить еду будем на улице А старые шкуры в топку. Да будем новые. Райла глядела на меня, раскрыв рот. Я смотрела ей в глаза, не мигая. Ты обязана ходить за Карилой. Нет, с заминкой ответила она. Но раз в 5 дней вошь за это даёт мне две горсти зерна. Тоже в топку их подачки, фыркнула я. Итак, через неделю сходишь с ними в тёмный лес за смолой для корзин. Выполню заказ. У нас будет новый дом, лучше прежнего. Я кинула недовольный взгляд на наш дырявый вигвам. Я не хочу умёрзнуть зимой. На самом деле, я не знала, как правильно обогреть наше будущее жильё. Был вариант сделать вигвам вокруг печи. Потом решила, что если ошибусь в конструкции, угорим и помрём во сне. После долгих размышлений пришла к выводу, что пусть печь будет снаружи. А задняя стенка примкнёт к дому. В этот мир я навряд ли привнесу что-то прогрессивное. Читала когда-то фэнтези про попаданцев, но не чувствовала, что смогу так же, как они. И Райли в кустах. Мне что-то никто не подкинул. Дядька Анс намекал Райли о том, что я, возможно, имею какие-то магические способности, но пока они себя никак не спешили проявить. И что я, вчерашняя студентка, могу? Не уверена, что очень много. Тишина затягивалась. Я, вскинув голову, посмотрела на задумчивую мать. «Я могу ошибаться, мама, но зиму нам нужно прожить в более уютных условиях». «А как ты собралась добыть для нас шкуры?» «На охоту пойдем. Есть одна идея», — вздохнула я. «Хотелось бы послушать». Не унималась женщина, и я могла ее понять. Привычный для нее уклад жизни рушился буквально на глазах. «Мы выроем большую ловчую яму», — прошептала я тихо, словно нас кто-то мог услышать. «Воткнем на дно острые колья. В нее упадет безог. Или кто там ходит между светлой и темной частями леса? Получим много мяса и шкуру. Нам нужно-то всего три-четыре». «Яму!» Глаза матери были большие и красивые, но стали совсем на пол лица стоило ей услышать мои слова. Ну, дочка, земля на территории всего Великого леса под толстым слоем травы каменной твёрдости. Растения растут, потому что они тоже магические и позволяют себя сорвать. Весь лес пропитан энергией. Тебе Анс должен был об этом рассказать. Про растения я знаю, но про землю он ни словом не обмолвился, развела я руками. Он и не думал, поди, что тебе в голову придет мысль лично вырыть ловчую яму», — вздохнула женщина. «Думаешь, такой способ охоты никому в голову не приходил? Лук и стрелы в данном случае более подходящее оружие. Безоки и орлуки, что кормятся на той равнине, слишком крупные животные. Даже если бы земля позволила тебе углубиться в нее, ты бы пару месяцев эту яму копала». «М-м-м...» Я почесала макушку. Ясно, но я уже там делала выемки, чтобы вырыть нужный камень. Ты меня не слышишь? На небольшую глубину — да, но на такую, чтобы туда угодил крупный зверь — нет. И еще подходить к безокам опасно. Они вовсе не трусливые, скорее наоборот. Увидев таких хилых охотниц, как мы, мигом затопчут и насадят на свои длинные и мощные рога. А ещё среди них могут быть магиздиры, магические животные. Это, конечно, редкость, очень большая редкость, но всякое бывает. И тогда нам точно конец. Райла вздрогнула, явно представив всю эту ужасающую картину. Женщина замолчала, продолжая недовольно качать головой. Мама, всё же давай попробуем. Не поддастся мне земля, но ну, значит, я придумаю что-нибудь другое. Бояться всего на свете тоже не вариант. Ты же не хочешь, чтобы зимой я снова болела, решила добавить я, чтобы уж наверняка. Хорошо, медленно кивнула Райла. Завтра я останусь рядом с тобой. Расскажешь, как ты эту печь хочешь сделать. А сейчас уже поздно, пора ложиться спать. Быстро споласнив посуду, я отправилась в наш шалаш. Легла рядом с матерью и довольная провалилась в сон без сновидений. Утро было прохладным, впрочем, как всегда. Я встала одновременно с мамой. Мы быстро подбросили хворост в костёр, подвесили над ним казанок с водой. Остатки прыгуна отправились под солёную воду, а я, сполоснув лицо, отправилась с пустым ведром к реке. К этому времени обережные огни, опоясывающие стойбище, погасли. Шла по главной и единственной улице селения. Орки просыпались. Многие уже занимались своими делами. Женщины готовили завтрак. Мужчины, зевая, оглядывались на них с видом повелителей мира. Были и те, кто начищал внушительных размеров ножи, проверял тетиву на луках и колчаны со стрелами, охрана для сборищ кориллы. Я уже знала, что охотятся орки раз в неделю, добывая мясо в семье для каждого из мужчин. Да-да, только для полных семей. Нам с Райлой мясо было не положено. Вождь иногда давал маленький кусочек. Скорее всего, помню о том, что Ансгар принесёт ценные поделки из сейки, но и только. В оплату за сбор столь ценного корнеплода Райли выделялось немного крупы, и на этом всё. Аруна! Окликнули меня столь неожиданно, что я чуть не споткнулась. Обычно все окружающие делали вид, что меня не существует. Я резко обернулась и столкнулась взглядом с свитой, той самой травницей-лекарке. Гуморн Вежливо поприветствовала её я. Как ты, Вита? Рада видеть тебя снова. Я вчера вернулась. Была в соседнем селении. Ответила та, оглядывая меня внимательным взором своих странных желтоватых глаз. Вижу, оправилась полностью. Да, спасибо тебе. Мне тут рассказали, что ты лай эре. Примечание автора: с норвежского глина. Тоскуешь к вашему шалашу? Угу, кивнула, не став отрицать то, что было известно всем. Хочу новое жильё, старое уж больно прохудилось, честно ответила я. Вот как? Интересно было бы посмотреть на результат, хмыкнула старая орчанка. Обязательно приглашу, как будет готово. А я приду. Она ткнула в центр моей груди своим указательным пальцем и тихо усмехнулась. Тебя никто не трогал? Нет, Мотнула головой, не став ябедничать на ктора. Так, Вита, если бы не ты, не зажить бы моим ранам так быстро и без последствий. Забавно ты говорить стала, Аруна. К чему-то задумчиво покивала лекарка. Ладно, мне пора. А с тебя корзины. Нужны три штуки. Найдётся? Да, конечно. Размер не важен? Средние, вот такие. Уточнила она, разведя ладони. «Принесу!» — кивнула я, глядя вслед удаляющейся женщине. Вита была большой, но все равно уступала габаритам инджип-джорк. Вернулась домой с полным ведром воды. Мать уже закинула в кипящую воду с мясом горсть крупы. При этом она тихо напевала какую-то мелодию. Мы не спеша позавтракали. И тут, обрывая наше уединение, к нам подошел орк. Шагал он гордо, перевалочку, замер неподалеку. И подбоченясь, окликнул маму: "Райла, все ждут только тебя. Чего копаешься?" прорычал он на женщину, затем сделал ещё несколько шагов в нашу сторону, буквально нависнув над нами и хмуря кустистые брови. "Какой кабан", мелькнула мысль. Мужчина был не так чтобы высок, зато весьма широк везде: и плечи, и грудь, и талия, и даже ноги. Один большой комод. И не сказать, что всё это сплошные мышцы. Висящее брюхо недвусмысленно намекало на любовь всего орка вкусно поесть и побольше. Райла не спеша поднялась на ноги, я следом за ней. Бергторг, я неделю не буду ходить в лес. У меня срочные дела. Это известие его сильно удивило. Он даже не стал скрывать изумления. Тяжёлая челюсть орка с крупными жёлтыми клыками медленно отвисла. Мужик стал похож на большую зелёную обезьяну. А что же ты будешь есть, женщина? Кто не работает, тот не получает крупу, рявкнул он. Это уже не твоя забота, Берг, отмахнулась от него мать, как от надоедливой мухи. Иди, тебя ждут. Мужчина недовольно прищурился, но как ни удивительно, развернулся, чтобы уйти. Я поговорю с тобой позже, раяла Выплюнул он угрожающе, тяжело зашагал в сторону селения. На мой вопросительный взгляд мама пояснила: "Он всё ещё не теряет надежды зазвать меня к себе третьей наложницей". Тяжёлый вздох. "Если мы и эту зиму будем едва выживать, Аруна. Я соглашусь на его предложение". "Это ведь отец Гтора?" прищурилась я в сторону уходящей горы мышц и жира. "Он самый Теперь понятно, почему его сыночек меня терпеть не может, и не только из-за того, что я слабосила. Фыркнула я негромко, делая скорее верные выводы, нежели неверные. А грядущую зиму я планирую провести в тепле и уюте. Насколько этот уют вообще возможен в подобных условиях жизни?